Может, они сами и не понимают этого еще, товарищ генерал, отрусят Мы, когда танки выковыривали, на хитрость пошли. Чуть в стороне перестрелку затеяли для отвлечения. И раньше так делали, но тогда немцы сразу в направлении боя взвод или два посылали, чтобы, значит, прижать. А сейчас издалека стрелять начинают на авось. Так куда же они в темноте попадут? — Вот и я о том же, товарищ генерал! — с жаром воскликнул Старлей. — Если на опорные пункты не лезть, то можно ходить довольно свободно. Ну, если с умом идти, конечно. — Понятно. А все опорные пункты знаешь? — Ну, все не все, но многие знаю. Тут на передке моточасти стоят. Им сложнее, чем пехоте приходится. Технику прятать надо. Так что мест подходящих немного, а дальше к западу уже пехотные дивизии закрепились. Пододвинув карту, истребитель начал показывать. Они более цепкие, махра все-таки. — А ты сам не махра, что так обзываешься? — спросил подошедший к столу за время разговора дивизионный комиссар с незатейливым лицом крестьянина и телосложением. Профессионального грузчика. Нет, товарищ комиссар, я пограничник. А, -а, а, протянул Рокоссовский. Тогда ладно, тогда можно. Что с инженерным обеспечением у них? В некоторых местах закопались, как кроты, но в целом сплошной полосы нет. Мины есть кое-где. Палец пограничника снова заскользил по карте. Вот тут у них тарелки рядов пять стоят. Но это не страшно, мы их снимаем, если получаться, конечно, и по-своему переставляем. В них взрывчатки богато. Под причистым пару таких под мостик засунули, только щепки по округе летели, товарищ генерал. Войтовский широко улыбнулся, словно предлагая порадоваться за высокое качество вражеских мин но потом посерьезнел и вернулся к карте. А вот тут хуже. Лягушки понапиханы. Мы туда не суемся. немчура их на разные взрыватели ставить. Бечевку и на нажим. Иногда сразу на оба. Снимать муторно. А уж если зацепи, что покрошит какой-то матери. А вы разве не получили инструкции? саперно-инженерного отдела штаба «Арма», — спросил стоящий ухода молодой майор как раз с саперными эмблемами в петлицах. — Три дня назад рассылали, с нарочными. — Евсеев, три дня назад эти ребята на той стороне были. Недовольно поморщившись, попенял саперу комиссар. — А у тебя с собой копии нет, товарищ Евсеев? командар подошел к проблеме более конструктивно. — Есть, товарищ генерал-майор, — отчеканил сапер, — но у меня одна осталась. — Так ты, небось, наизусть ее выучил. Так что давай сюда, истребителям, нужнее. Спорить майор не стал, а, достав из командирской сумки тоненькую брошюрку, протянул командующему. Ухмыльнувшись, мол, мне-то она на кое сдалась. Рокосовский передал пособие старшему лейтенанту. «Спасибо, товарищ генерал-майор!» — искренне обрадовался Войтовский. «Не хуже псалтерия вызовем «Не за что!» — отмахнулся командарм. «Вопрос к вам есть, товарищ старший лейтенант. Как думаете, если мы группы, подобные вашей, с танков на артиллерию переключим, что выйдет?» Бывший пограничник глубоко задумался, словно сомневаясь, отвечать начальству или нет. Но, вздохнув, все-таки решился. Прикидывали мы, товарищ командарм, на тему пушек-то. Еще только за передок лазать начали, а уже прикидывали. Это сложнее выйдет. Танк, как волка, ноги кормят. Вот и не успевает подходы, как следует, постами обставить. И то, чуть мы провороним, все, пиши, пропало. Секрет на секрете сидит и патрулем погоняет. А пушкари люди основательные. У них позиции колючей проволокой бывают, что обмотаны. Издалека бы их достать, но тогда винтовки снайперские нужны. И люди к ним со сноровкой соответствующей. Есть у нас одна штука, в самый раз будет. Командующий повернулся к стоящему у дверей командирам. — Василий Иванович, давайте ваши картинки. К столу подошел невысокий генерал-майор с волевым лицом и положил перед истребителями несколько листов с напечатанными на них типографским способом какими-то схемами. Генерал Казаков и людей уже выделил, чтобы вам... На ходу науку артиллерийскую осваивать не пришлось. Рокоссовский вопросительно посмотрел на Старлея, потом на капитана. — Так это же совсем другое дело, товарищ генерал. С такими мы их в раз обрадуем. Это же самолетные и так? — Верно угадали, товарищ Войтовский. — Самолетные, — подтвердил начарт. У вас в группах обычно человек 10-15, верно? Если по два РСа хотя бы половина возьмет, это залп из десятка ракет получится. А заряд в каждой вполне снаряду дивизионной пушки соответствует. Ну и минометные группы организованы пока лишь четыре, по два батальонных миномета в каждой. Но лиха беда начала. — Вот и видите, товарищи, и на артиллерию немецкую право можно найти. Однако вам просьба организовать выход за линию фронта уже сегодня ночью. Понимаю, что вы только вернулись оттуда, устали, но обстановка требует. Несмотря на уверенный тон, командарм именно просил. — Конечно, товарищ генерал-майор, — живо откликнулся старший лейтенант, не дав своему непосредственному начальнику даже рот открыть. Тот, впрочем, на такое нарушение субординации внимания не обратил, а просто добавил. — Сделаем, товарищ командарм. Минометчиков я сам поведу. Дело несложное, не в штыковую на доты ходить. — Что, финскую пришлось? — спросил Аркасовский. — Так точно пришлось, — ответил капитан. — Но это хорошо. Опыт не только в отступлении имеется. — Так точно. — Товарищи генерал-майор, тут, пока мои ребята по тылам немецким бегали, я кое-что для штаба арма приготовил. Завтра с Нарочным послать собирался. — Ну, раз уж вы сами приехали. Богумилов достал из командирской сумки обычную школьную тетрадь, и протянул ее к командующему армии. Вот, на основании наблюдений наших групп, планы некоторых опорных узлов составил. На линии Маннергейма такие вещи очень полезными были. Рокоссовский быстро просмотрел несколько страниц. «Ха!», -ха — воскликнул он. «Малинин будет счастлив». Да и тебе, Василий Иванович, взглянуть более чем стоит. Командарм протянул тетрадь начальнику артиллерии. Когда спустя полчаса высокое начальство вышло на улицу, генералы остановились у штабных машин, наблюдая, как истребители знакомятся со своими новыми подшефными. А бойцы истребительного батальона разгружают привезенные колонной грузовиков боеприпасы. И орудия. Командарм тронул члена военного совета за рукав. Алексей Андреевич, считаю, старлеет этого надо наградить. Согласен? Комиссар, в этот момент, вытиравший носовым платком с лица обильно выступивший в духоте избы пот, чуть замешкался, а может и использовал паузу, чтобы взвесить все за и против, но уже через пару мгновений ответил, Я-то согласен. Константин Константинович, боевой парень 20 танков за месяц, из них три лично. Представление на орден Красного Знамени я сам напишу. Да, только не 20, а 19 комиссаров. Извините, Алексей андрович но в таких вопросах я предпочитаю быть точным. Конечно, Константин Константинович, див комиссар, на замечании нисколько не обиделся я просто как раз сейчас думал о заметке в армейской газете а группа под командованием старшего лейтенанта в за время последних боев уничтожила два десятка фашистских танков звучит лучше чем 19, не так ли ну пропаганда и воспитательная работа это ваша епархия алексей андреевич Командар устало улыбнулся Тут вам и карты в руки. И еще один вопрос к вам. Что там с людьми, вышедшими из окружения? Так ведь приказ комфронта. Про приказ я помню. Но отправлять в тыл людей, прошедших по местам, где нам предстоит наступать, всего неделю назад, считаю, не совсем верным. Армия у нас свежесформированная. С картами дело швах. Командиры, далеко не все обладают должным опытом командования. Так что стрелянные воробьи на мох как пригодятся. А если они морально не готовы или сломлены? Константин Константинович, неужели мало случаев малодушия или паникерства было?